Неделя спустя неожиданно Бавкина получает собственную машину, то, о чем она всегда мечтала. Да, маленький спортивный Остин. Как ей это постичь ей, которая понятия не имеет о сцене, что не состоялась за черным кофе. Я вижу ее в элегантном спортивном Остине, когда ей объясняют схему управления. Она счастлива таким подарком, ни с того ни с сего, хотя немного и смущена, и не может взять в толк, как все это действует. Пока все в порядке. Я испытываю облегчение от того, что Филимон не призвал ее к ответу, предположив однажды, что он это сделал. Я знаю, за каких-нибудь десять дней. Он, конечно, не забыл бы того, в чем призналась Бавкида, но он привозмог бы это, как подобает, или считал бы, что привозмог после того, как извинился перед Бавкидой. Я не встречала еще ни одной женщины, которая не ждала бы извинения, побывав с другим, и не добилась бы такогого, то есть извинения с моей стороны, чтобы ничто не препятствовало будущему. какому будущему будущему Филимона и Бавкиды что еще ну так вот почему не шампанского живем только раз чего там экономить она прямо таки не узнает его своего Филимона он такой безшабашный что даже жуть берет и что у него ни слова то первый так что она просто не может не смеяться И какая-то в нем вдруг грация завоевателя. Он и сам это замечает, когда он говорит. Она глядит на него теперь, как девчонка, потерявшая голову от близкого великолепия этого неповторимого мужчины. Болтая, поставить на карту все, покуда они грызут ножки Амара. Это он может позволить себе. Да. Лишь про себя пугается он порой, когда видит, как Бавкида в ответ искренне забывает своего невидимого датчанина, которому они стольким обязаны. Официанты во фраках, сущие бесы, когда сидишь в разгладе с собой, склоняются перед его прихотями, мчатся стрелой еще за одним лимоном. И луна тоже как по заказу, не какая-то вообще луна. А полные бавкида блаженствует. Она чувствует себя под защитой. В первый раз Филимон отваживается не смущенным кевком одобрить откупоренную бутылку, а забраковать. И забраковать без обстоятельных объяснений, которые, как известно, ни к чему не приводят и вызывают лишь неприятный шум. сцену, оканчивающуюся тем, что после второго и третьего пробных глотков ты сдаешься и великодушно иеронически киваешь головой. Нет, в первый раз достаточно немого взгляда, нахмуренного лба, мимолетной усмешки, ни на мгновение не прерывающей беседы Филимона с Бавкидой, и пыльная бутылка уже исчезла в белой перчатке официанта. Почему у женщины, которую любишь, не должно быть других мужчин? Это в самой природе вещей. Как на твой вкус? – спрашивает он, не придавая слишком большого значения еде. Вдруг игра слов, которые его самого коленула как нож. Но Баскида не поняла намека. К счастью, а фазан превосходен на вкус. Фазан с апельсином. и вдобавок полная луна, как сказано, и радужная мечта Филимону жить в одиночестве. Что он имеет в виду? спрашивает она. Теперь он должен попробовать другое вино. Так-так, в одиночестве. Он кивает, одобряет молчанием, после чего официант с облегчением, грациозным жестом медленно наполняет бокалы бургундским. Они наслаждаются тишиной этого ритуала. Бавкида снова заводит речь о земельных участках. Афилеон видит себя холостым в Нью-Йорке. Жалеет, что у Бавкида нет аппетита. Зачем ему в Нью-Йорк, спрашивает она. Но теперь ему нужна сигара, Ромео и Цезарета. Что было бы? если б Бавкида теперь ждала ребенка. В частности, вопрос, чей это был бы ребенок, Филимона, по-видимому, не занимает. Во всяком случае, он курит свою сигару и говорит, глядя на ночное озеро, о загрязнении наших озер, что представляет собой серьезную проблему. Давно уже Филимон так много не говорил. За коньяком, естественным образом, Благодаря пищеварительному процессу, несколько успокоившись, он никак не может понять, почему Бавкина плачет. И после того, как он расплатился, ему приходится еще подождать, пока разменяют деньги. Ясно, что Филимон и Бавкина пойдут вместе домой. Я представляю себе, однажды, много времени спустя. Я еду в Мюнхен, чтобы встретить Лилю. Жду в холле гостиницы четыре времени года ее багаж и вижу молодого человека оплачивающего счет однаместный или двухместный номер. Этого я не слышу и смешно, конечно, что я сразу же думаю о том датчанине, хотя этот молодой человек совсем не блондин. Я жду, читаю газету, чтобы не терять связи с реальностью. Я отдаю себе отчет в том, что я ведь не знаю, что было в тех письмах и издании. Только чтобы отговорить Филимона читать их, я изобразил ему, что примерно могло быть в тех письмах, которые он потом бросил в уличный водосток. Копенгаген весной, профессиональные успехи. острае желание выпить виски в ванне, суждение о фильмах, надежда на Мюнхен, гостиница четыре времени года. Чистейшее вранье. Правда состоит в том, что я сейчас сижу в этом холле в гостинице четыре времени года и что какой-то молодой хлыщ, почему вдруг хлыщ, только что оплатил счет. Наверняка есть и датчане с черными волосами. Я не знаю даже, был ли блондином Кьерки Гор. Не знаю также датчанин ли этот молодой хлыщ. Да, конечно, он хлыщ, судя по его одежде. Пускай он размахивает немецкой газетой. Это еще не доказывает, что он не датчанин. Все датчане читают и по немецкий, а датских газет здесь не бывает. Кроме того, Лилия, насколько мне известно, не понимает датского языка. Должен же он, стало быть, понимать по-немецки. С другой стороны, говорю я себе, не каждый красавчик, только потому, что он понимает по-немецки, должен быть возлюбленным Лили. К тому же я не нахожу в нем той значительности, какой он на себя напускает. Его манеры размахивать газетой, похлопывая ею себя поляшком. показывает только, что он нервничает, потому что я явился. Могут быть и другие причины. Как ему узнать меня? И если он уже второй раз бросает на меня взгляд, то мало ли почему. Любой человек, на которого пристально смотришь, нет, нет, да и оглянется. Вот и ты, говорит Лилия, готовые в путь. внезапно оказавшись рядом со мной. Она, я вижу, порядком осунулась за время съемок, как всегда. Мой вопрос оплатила ли она счет, она пропускает мимо ушей, занятые своим багажом. А я тем временем складываю газету и отмечаю, что хлыщ исчез. Мне бы сейчас увидеть его лицо, но он уже вышел раньше нас через цеплянную дверь. чтоб хлопать себя газетой поляшком стоя на тротуаре. Фильм будет, наверное, опять жуткий, сообщает Лили, когда мы садимся в машину. Я надеваю перчатки, глядя без слов в автомобильные зеркальца. К сожалению, я вижу только ботинки и две штанины и все. Верхняя часть, более так сказать личная, обрезана, а повернуть зеркальца я не осмеливаюсь. Я включаю мотор и жду, словно его нужно прогреть. Почему мне не закурить сигарету, прежде чем мы поедем? Сейчас я даже не знаю, носит ли этот молодой человек бороду. Возможно, но уверенность у меня вдруг исчезает. Мы застопируем движение, находят Лили, если я не отъеду. Но я не вижу движение. Я вижу только нижнюю половину мужчины в жилетке. Вот он занял правую руку в пророчный карман, чтобы не помахать ею. Я понимаю, он человек тактичный. Каково его мнение может быть о моем затылке? Я вожусь с пепельницей, которая снова застряла. Почему этому молодому человеку не носить жилетки? Потом я еще раз спрашиваю: в самом ли деле оплатила счет Лилия? Мужчина должен ведь обо всем думать. Ну ладно, я включаю первую скорость, отпускаю тормоз, щелкаю рычажком мигалки, все как полагается, глядя в зеркальце, чтобы увидеть, не грозит ли какая-нибудь опасность. Но зеркальце в самом деле сдвинуто, просто опущено через щур. Я должен приподнять его. Честное слово, по объективным причинам. Тем временем предполагаемый датчанин вышел из моего зеркальца в бок. Какое у меня дело? Носит он бороду или нет? Когда я выруливая на проезжую часть улицы машинально, как всегда, гляжу назад, чтобы еще раз удостовериться, что никакой опасности нет, он уже отвернулся. Значит, вопрос о бороде остается нерешенным. Не надо, просит Лили, ехать с такой сумасшедшей скоростью. Как тебе живется? спрашиваю я небрежно, чтобы намекнуть, что о скорости не может быть речи. Когда я еще раз спрашиваю о счете, Лилия готова разозлиться. Да, я же сказала. Я был бы в ужасе, если бы моя фамилия связывалась с неуплатой по счету. Когда при 160 на пустынном участке шоссе Лили грозит, что выйдет из машины, я тут же перехожу на 100, чтобы ей было легче выйти. В другой раз, когда она опять жалуется, я даже притормаживаю. Пожалуйста, знаю, я становлюсь несносен. Что по сути произошло? У Бавкиды есть теперь собственный спортивный Остин, а всего остального не было: ни объяснений за чёрным кофе, ни ужина с самарами над озером при полной луне, ни глупого поведения на пустынном участке шоссе. Ничего этого не было. Единственное, что остается фактом, у Бавкиды есть теперь белый спортивный Остин, который приводит её в восторг. и служит на славу. Пока все в порядке. И Филимон, мужчина, которому не стыдно выйти на люди, мужчина среди мужчин, современник между востоком и западом, гражданин, который высказывается против атомного оружия, хотя и безуспешно, читатель, друг, который приходит на помощь, шахматист, голова. член общества, изменение которого представляется ему неизбежным, работник с утра до вечера, деятель, участник и противник, человек, которого волнуют мировые проблемы, нужды народов, надежды народов, ложь властителей, идеологические различия, техника, история и будущее, космонавтика. Он человек. Его захватывает мысль, если через миллионы лет наша земля охладится, но зато остынет и приобретет атмосферу Венеры, то жизнь можно будет перенести в космос. Chance and Future. Наука и будущее. Английский. Я испытываю облегчение. Что касается писем с датскими марками, то я лично не вижу причины снова глупеть от того, что они вдруг перестают приходить. Нет такой любовной переписки, которая бы не заглохла со временем. Только его пресная совесть заставляет Филимона вообще размышлять об этом в высшей степени естественном обороте дела. Его подозрения... Почеркнутые из собственного опыта достаточно просто. Они заметили, что три письма пропали, и пишут теперь друг другу по условному адресу. Хотя бы и так. Я не вижу основания взламывать из-за этого стометровской ее запертый ящик. Три часа ночи. Я говорю: "Да ты же пьян". Случилось это должно быть очень внезапно. Он не мог уснуть в то время, как Бавкида спала, и стал искать снотворное. Причем тут этот ящик? Что открыто, то уж открыт. А теперь, что он полон писем, мы уже знаем. Что дальше? Он почти надеется, чтобы Бавкида проснется, войдет сейчас в комнату. и застанет его у ее письменного стола. Что тогда? Нубовкида спит. Три удара соборных курантов ее не будет. Она оставляет его одного с его позором. Он ненавидит ее. Он дрожит. Филимон в пижаме и босиком, но довольный, что ненавидит. Это еще раз как первое чувство, также горячо. Так же однозначно. Он ненавидит ее. Вот до чего она его довела. Чем, собственно? Он ненавидит ее. И это все больше и больше дает ему право взломать ее ящик. Что, однако, уже случилось. Мне уже не удержать Филимона. Любимая, против этого ничего нельзя возразить. Это не бог ведь что... Моя любимая, он хочет, собственно, лишь узнать, как называются вы друг друга. Любимая, ты моя. Не нужно быть датским гением, чтобы это сказать. Моя Лилинка, это тоже уже было. Так и Филимон уже писал ей. Мужчины вообще, кажется, похожи друг на друга, если не считать почерка. Черт знает, в какие завитки! позволяет себе превращать буквы этот господин, и много вспешки, взломы вообще невозможно прочесть, и вдобавок сердцебиение. И когда взгляд вдруг застревает, как застревает внезапно якорь, то узнаешь в сущности мало что. Шифры любви расшифровать их нетрудно, но они далеко не ведут, если читать вдумчиво. Просто уму непостижимо, как малосодержание в настоящем любовном письме. Почти никакого, если не принимать восклицательные знаки в счет чувств. Одно единственное сообщение. «Я жду у киоска». Указание времени справа вверху. «Четверг, в полночь, после твоего ухода». Числа нет. «Четверг, в полночь, после твоего ухода». Да, всякая радость хочет вечности. Я знаю глубокой глубокой вечности, но не тут-то было. Может быть, почтовый штемпель укажет, когда это писалось, но конвертов нет. В том-то и дело. Ящик полон головных писем, а чтобы сесть, чтобы разобрать материал и поработать как историк, нет. Для этого Филимон слишком пьян, стоя только так, дрожа, и даже не заперев двери, так, словно все вышло непреднамеренно, только так позволяет он себе неподобающее рыться в письмах, которые так неразборчивы от старости, хотя и пусты, так нежны, что он не узнает в них своих собственных писем. Лишь одно письмо осталось в конверте. Одно единственное на весь ящик. Но это, как выясняется, письмо от ее первого мужа. «Твой старый своп». Прекрасное, собственно, письмо. Вполне осмысленное. На нем и число указано. Только это письмо и способен сейчас, присев на подлокотник кресла, целиком прочесть Филимон. Ошеломленный и... и одновременно успокоившись, нежность, которая не делает темы из себя самое, а содержится лишь в манере пишущего, говорить об объективных предметах в тоне действительно соотнесенным стойкому письму адресованы, и только я тоже нахожу, что такая нежность консервируется лучше, чем эти иступленные телеграммы. Скоро, точка, послезавтра вечером, точка, Скоро, точка, еще два дня, точка, Скоро, скоро. Ну да. Почему Филимон, раз уж он роется в ящике, не хочет взглянуть на дату телеграммы? Ему нет покоя. Он жаждет чего-то необычайного. Но то, что он находит... твой голос, твой голос вчера по телефону, твой далекий голос, ах, твой голос, вдруг твой голос, это просто скучно по-моему, житейская пошлость. Но как только в этих письмах заявляет о себе настоящая личность, не просто самец, такующий шариковой ручкой или пишущей машинкой, личность превосходящая его умом По крайней мере, когда он Филимон пьян, он не читает. Нет уважения к его спящей жене, вдумчивая похвала, к которой он мог бы присоединиться, он не читает. Нет ищет он вот чего. Напиши мне, куда тебе писать, чтобы у тебя не было неприятностей. Это уже ближе к ранее. чтобы у тебя не было неприятностей. Продолжение на следующем листке. Если свобода не хочет, чтобы мы переписывались. То есть как свобода? Это значило бы, что перед ним его собственные письма? Ну да, говорю я. Да только сейчас это заметил. Странно. Каким чужим кажется нам порой собственный почерк. особенно когда ждешь не его, когда взламываешь ящичек, чтобы раскрыть интриги спящей жены, а раскрываешь при этом лишь собственные интриги. Филимон, говорю я, иди спать. замок сломан. это первое. Филимону не избежать признания, которое предостережет Бавкиду раз навсегда. А он с этой минуты только и будет знать, что где-то в квартире должен быть другой тайник. Это второе. Филимон, говорю я, брось это. Я вижу спящую. Ее распущенные черные волосы. Она только что повернулась на другой бок. Ее кораллово-красное ухо. Руку с растопыренными пальцами у лица на подушке. Она дышит ровно и медленно, Как все, кто действительно спит, И не шевеля губами. Детские и чуть приоткрытые губы, Обнаженные левое плечо и начало груди. Ее тело покрытое лишь простыней, Ее тело под простыней четко очерченное. Этакая Ника, под предательскими складками мрамора, но теплые, даже горячие от сна, сухое, жаркое ее кораллово-красные ухо под черными волосами, до которых я могу дотронуться, она не заметит. Иногда вздрагивают ресницы, но она спит. Ее сомкнутые веки, синеватые, блестящие холодно-восковой бледностью осенних безвременников. неподвижные над спящими глазами, не спят, кажется, только волосы, да и кончики пальцев у лица, словно бы бодрствуют, но она спит. Сон у нее на затылке, там он совсем глубокий, без сновидений, влажный, глубже, чем на лице, которое, кажется, плавает по темному сну, как зыбкое отражение. Лилия Иль. Все лимон, говорю я, ты любишь ее. Все остальное в сторону. В Африке, так рассказывает один гость, есть подобное такое племя, где определяют ширебием, какого мужчину назначить какой женщине. Причем он должен заботиться об этой женщине, когда она молодая и здоровая, когда больна, когда у нее родятся дети, когда она стареет. Вообще же все сожительствуют со всеми, и будто бы по словам гостя, это самый мирный народ в этой темной части света. Эрус на подобие земли общительного пользования как-то соответствует природе. Пол и субъект подчиняются не одному и тому же закону, поэтому у Тугули Или как там их называют, не бывает случаев, чтобы мужчины стреляли друг в друга из-за женщины. Духовные силы, как и стрелы, нужны им для охоты. Спор возникает только из-за добычи. Воровство карается смертью. Вид смерти зависит от ценности украденного предмета. Простая смерть, ударный жом сонную артерию, ждет похитителя домашней утвари. А похитители украшений, например женских серег, привязывают к двум пальмам, чтоб первый же ветер, раскачивая обе пальмы, разорвал его воровское тело. Похитители стрел, которые представляют собой, по-видимому, важнейшую собственность, оскапляют, потом зарывают в землю уже в ём. Воровок сжигают их мужья. но кроме воровства нет ничего, что считалось бы у этих людей позорным и наказуемым, или хотя бы вызывало у них огорчение. Бавкида в восторге. Кроме этого восторга, разделяемого, между прочим, другими дамами компании, и кроме тех датских писем, которые тоже ничего не доказывают, так как мы не знаем их содержание, и к тому же, как было сказано перестали приходить нет собственно ничего что давало бы Филимону разумные основания предполагать что Бавкида живет в браке аля тугули вообще ничего Филимон говорю я мне хочется работать ахлыщ в жилетке в автомобильном зеркальце Филимон говорю я Нельзя любой домысел, приходящий мне в голову, принимать в слепую за факт. Но он не унимается. Чтобы восстановить доверие, он прибегает к откровенности. Без какой-либо настоятельной причины, хотя его не спрашивают, он вдруг рассказывает о своих шашнях со стенографисточкой. Ина тебе, Бавкида, хотя не знала и об этом. Но она и не хочет этого знать. Нет, не хочет и впредь знать. Промах. Я ставлю откровенность не очень-то высоко. Я знаю своего Филимона. Я знаю, признание маскирует сильнее, чем молчание, можно сказать все, а тайна лишь спрячется за нашими словами. Беспардонность еще не есть, правда, не говоря уж о том, что всего никогда не расскажешь. Например, история с ящиком. Наша искренность, когда она выступает как таковая, это большей частью лишь темная махинация с ложью, страховка других тайн. Ее молчание чистоплотней.